Контракт. Жук, плавно покачиваясь, ехал по заданному маршруту. Артём продолжал потихоньку пополнять свой запас резных безделушек. Благо, что благодаря удачной охоте костей и рогов для этого хватало. Вот навстречу пронесся на максимальной скорости грузовой глайдер, весь увешанный различными тюками и свертками. Вращающаяся наверху кабины башенка — подслеповато провела глайдер землянина своими двумя стволами аварской скорострелки. Судя по ее калибру, она не смогла бы даже процарапать его броню, не считая силового поля, но зато, проехав мимо, развернулась по курсу движения с чувством выполненного долга. Видимо, охотник пострелил кого-то и теперь спешил продать мясо. Правда, вот раз труп направленной антенны заинтересовал Артема, Ведь по нему можно было отправить экстренное сообщение в город. Надо будет и заботиться этим вопросом. Так что присматриваться к машинам охотников можно и даже нужно. Даже к таким развалюхам. Ведь так можно увидеть какую-нибудь нужную модификацию. Через пару часов на пути попались еще три грузовичка, стоявшие полукругом на лысом пятачке земли, который где-то познал как точка привалов или стоянок. Едущие охотники могли на ней остановиться и пообщаться с себе подобными. Но Артём останавливаться не собирался, так как ничего нового из города не вез, в смысле новостей, да и не знал никого из стоящих на привале. Поэтому его глайдер спокойно продефилировал дальше. В течение дня он еще пару раз сталкивался с едущими в разные стороны глайдерами охотников. Один раз даже рация ужила. «Эй, здоровяк!» «Это мой Архас! Я его подранил!» — захрипела рация незнакомым молодым ломким голосом. Присмотревшись к сканеру, Артём заметил одинокого молодого Архаса ломаной линии, пересекающего его дорогу. «Я на контракте! Бери его! Только смотри, сзади еще едут!» — коротко ответил он старенькому глайдеру, пыхтящему на перерез дичи, хотя он так долго гоняться будет с такой-то скоростью. Хотя, услышав его последние слова, тот, словно подстегнутый, рванулся за Архасом и догнал его до того, как жук потерял из зоны действия сканера. Главное теперь, чтобы у него движка хватило довести мясо до того, как оно начнет портиться. Но землянину уже было все равно. Где-то на территории Федерации Невей, главный храм Ордена. Верховный магистр Ордена Йори Ринуур Устало провел рукой по лицу, словно снимая паутину усталости с себя. Мало им проблем. Так еще и мастер внутреннего стиля объявился. Хотя Пилигрим мог и ошибаться. Но переданные им данные не оставляли места для второго варианта. Все сходилось. А это означало, что последний мастер внутреннего стиля Арнур выжил 700 лет назад. Выжил! Хотя не должен был. Ведь согласно летописям... Последний, выживший из той засады, рыцарь Паак Ринуур, предок верховного магистра, солгал, утверждая, что лично добил его и сбросил тело в водоворот. Если это так, то позор лжеца падет на весь род Ринуура. Хотя куда уже хуже. Ведь того мастера полностью звали Арноур Ринуур. Паак убил своего брата. И теперь мастер объявился». Представитель неизвестной расы. Появился на единственной планете, куда креатам появляться нежелательно, чтобы не спровоцировать межгосударственный конфликт. Ведь та планета только формально под юрисдикцией Федерации Невей. А на самом деле действовать там приходится с оглядкой на Республику Хагдан и Конфедерацию Делус. К сожалению, эти государства имеют свои интересы на этой планете. Он задумчиво посмотрел на резной потолок. Что же делать? Сиди, не сиди, а делать что-то надо. Ведь мало ли что в голове у того мастера, хоть он и человек. Он решительно протянул руку и дернул завитую ленту. Где-то в коридоре глухо звякнул колокольчик. Что поделать, дань традиция. В тихо приоткрывшуюся дверь тенью скользнул молодой креат и застыл с почтительно наклоненной головой. «Срочно ко мне магистра Иринура!» — четко и отрывисто произнес он приказ для секретаря. Верховный магистр не имел права показывать слабость. Стоило ему склонить голову, то его судьба была бы незавидная. Каменный мешок кельи в отдаленном монастыре, где он точно так же своего предшественника. Слабым нет места в Ордене. Нет места. Нет. Планета Тармаран. К вечеру Артем проехал довольно приличное расстояние, и можно было бы встать на ночлег, но ему не давало покоя какое-то невнятное ощущение, словно кто-то смотрел на него и покачивал головой. Поэтому как не хотелось, но он решил ехать и ночью, хоть медленнее, но все равно ехать. Глядя на опустившиеся на землю сумерки, Артем подумал, что было бы неплохо покрыть корпус глайдера каким-нибудь маскировочным покрытием. Вот так крадешься ночью, а тебя даже на сканерах не видно. Хотя, скорее всего, подумают, что он охотников подстерегать будет. Только не поймут, что он только на охоте поднимает столько, сколько ни один охотник ему не подарит, даже если его живьем проглотом скормить. Но каждый судит по себе. Так что будем знать, чего от них ожидать. Артем посмотрел на карту. Если так пойдет дальше и ничего не помешает, то он доедет до места через два дня. Вроде бы недалеко. Но из-за опасной живности и аномальной зоны максимум, куда доезжали охотники, это сутки полтора от города. Дальше поселки. Даже челнаки садятся к поселкам по направленному лучу. Один умник как-то хотел устроить охоту на челноке. Купил десантный, вооружил, вылетел. Так и не вернулся. До сих пор неизвестно, что с ним случилось. Ну, это так. Из местного фольклора. А вообще говорят, что какой-то мужик нашел кристалл размером с детский кулачок и купил себе линкор четвертого поколения. Во! Когда Артём это услышал, то понял, что знает, где целый флот валяется. Долина смерти. Да там не один флот лежит, только толку. Ну, купит он себе корабль, огроменный. И дальше что? В один прекрасный момент либо придадут, либо продадут. Да и не получится купить. Скорее придушат где-нибудь водоворотня За такие деньги. Так что теперь остается только понемногу их приносить, сдавать торговцам и получать за это плюшки. Артем вспомнил тот кристалл, который нашел в долине смерти. Толщиной с его кулак и длиной с его локоть. За такой камешек его точно придушат. И даже не поленится флот пригнать. А еще этот креат. Вот чего он к нему привязался, а? Ну, ходит он с мечами. Так и креаты ходят. К ним-то никто не пристебывается. Наверняка какую-то гадость готовит. Эх, ладно. Обо всем думать голова лопнет. Артем задремал. Жук продолжал мягко скользить над поверхностью земли в полной темноте. Хоть у него и были всякие прожектора и освещение. Но он не хотел, чтобы его машина выглядела в ночи, как новогодняя елка. Мало ли дураков. Так, максимум сканеров в паре километров засекут, так и он сможет. А если светить во все стороны, то его будет видно и за все двадцать километров. Так-то тихо и сапо и крался жук по кущерям. Под утро Артема разбудил дед, заметив что-то на сканере. По его данным, это был какой-то предмет с большим содержанием металла. Внимательно просканировав на максимальную дальность, куда достало, короче говоря, землянин, крадучись, вышел из глайдера. Пригнувшись, он медленно подбирался к цели, аккуратно осматриваясь. «Спросите, зачем? Ведь можно было и подъехать». «Можно, конечно, можно. Заодно и нарваться так, что не унесешь». Тоже можно. Он один раз уже видел такую тварь. Махнашкой назвал. Про таких говорят, во сне приснится, топором не отмахаешься. Так то и лучше вообще на глаза не попадаться. И проще самому убежать, чем на глайдере. В него-то она точно попадет. Плюется точнее верблюда. Через час таких вот подкрадушек он аккуратно выглянул из-за камня. Точно. Глайдер. Один из тех трех, что Хакданец комплектовал. Судя по рваным дырам в боках, прилетело ему и не слабо. Аккуратно осмотрев обломки, Артём не обнаружил ничего целого. Машину старательно ломали, очень старательно. Вот только борак так не ломает, не может он ломать корпус в одну сторону, а потом залезть внутрь и ломать другую. Вот и на одной из панелей какой-то плоский след. Словно в кувалды или молотом прошлись. А что из этого следует? А то кто-то очень уж не хотел, чтобы машины эти вернулись. Осмотрев все и запротоколировав, Артём вернулся в глайдер. Настроение испортилось окончательно. Если за ними кто-то шел, то и за ним могут идти. А машина эта поломана была. Видимо, движок сдох, так их и настигли. Те, кто в ней был, пристрелили, а машину потрепали для антуража. Вдруг кто найдет? Тут трупы прятать не надо. Два часа — их нет. А вот с глайдером и повозиться пришлось. Жук плавно двинулся дальше, тщательно ощупывая все сканером. Пару раз он останавливался, заезжая за холм. Оставлял глайдер. Забирался на холм и пару часов с него наблюдал, не идет ли кто за ним. Нет. Чисто. Чисто. Тогда почему так тошно на душе? Охотники ему уже не встречались. Пару раз встретил стадо барагов, чтоб по десять-двадцать особей. Но связываться не стал. Слишком уж много там крупных. Встретилась и семейка Кхаррузов. Он их случайно заметил. Но их землянин объехал по окружности, не захотел машиной рисковать. Медленно наступили сумерки. Жук уже практически приехал в предгорье. Аккуратно загнав машину в расщелину, из которой его не было видно, землянин заглушил двигатель и встал на ночевку. Теперь его машину можно было заметить, разве что в упор. Пожелав себе спокойной ночи, он заснул. Ночь прошла спокойно. Проснувшись, Артём умылся, переоделся в привычную для себя одежду из шкурок харруза. Позавтракал и вооружившись дротиками и мечами, аккуратно вылез на крышу жука. Сенсоры машины показывали, что рядом никого нет, но парень привык больше доверять своим глазам и ощущениям. И они говорили, что что-то не так. Аккуратно выглянув из расщелины, землянин внимательно осмотрелся. Уже сколько раз Артём пожалел, что у него нет морского бинокля. Вся эта хваленая электроника работала на очень малом расстоянии. На первый взгляд действительно никого не было. Но землянин уже хорошо усвоил, что видимость и действительность на этой планете очень различаются. Артем искал хоть какие-то несоответствия. Медленно его внимательный взгляд прошелся по окружности. Вроде все тихо, но парень не спешил. Когда-то на Земле он слышал поговорку — Поспешишь — людей насмешишь. Но здесь действовала другая. Поспешишь — умрешь. Так что спешить нужно не спеша. Еще раз осмотрев окрестности, он дал команду деду, и тот медленно вывел лайдер из расщелины. Эдакий живец. А вот и хищник. Чуть правее расщелины находилась небольшая роща. Как только жук высунулся, там дернулись ветки. А ветра-то не было. Значит, там кто-то наблюдает именно за этой частью местности. Жук остановился, приковывая к себе внимание наблюдателей. А землянин в это время ужом скользнул в сторону рощи. Стараясь не тревожить островки травы, он выбирал себе тропу по земле, рядом с ними. Подобравшись поближе к роще, он услышал тихий разговор. «Все-таки разумная», разумное, с легким удовлетворением подумал он. «Неужели торгаш нанял не только меня?» «Хотя вряд ли. Ему это ни к чему». «Говорил я тебе, что эта роща — самое то место, чтобы спрятаться», — с легким удовлетворением проговорил один скайораж другому, когда Артем подполз ближе. «Видишь, если бы мы проехали дальше, он нас точно бы засек». «Прав, ты прав». «Сколько раз мне тебе это говорить? С легким недовольством ответил ему второй. «Только ты вот мне скажи, чего он выехал и встал? Чего он ждет? Почему не едет дальше?» «Ну, встал и встал. Тебе-то какая разница?» С недовольным выражением лица проворчал первый. «Наша задача — проводить его до места и сделать так, чтобы он не вернулся. Как те. «Вот и все». «Да жаль, конечно, — почесался второй. Машина у него хорошая. Забрать бы себе!» «Машина у него не только хорошая, но и приметная», — ответил ему подзатыльник первый. «Только ты с ней где-нибудь появишься, все тут же начнут задавать вопросы». «Это да», — хмуро почесал пострадавшее место второй. «Только я не пойму, зачем Антранцу такие заморочки? Зачем чужих охотников гробить?» «Это не наше дело», — снова поделился подзатыльником первый. «Наше дело — контракт выполнить и деньги получить». — Лучше сходи к глайдеру, пусть Жак подготовит ее к старту. Странно, — подумал землянин, наблюдая, как второй спор отбежал в рядом расположенные кусты. — Рядом глайдер? А мои сенсоры его не видят? Это что за маскировка у него? Подумав немного, он решил брать их живьем. Аккуратно достав заранее приготовленные колючки, он использовал зловещее изобретение африканских аборигенов — духовую трубку. Яд кхаура у Артема был, а вместо стрелок он использовал 10-сантиметровые шипы одного из местных растений. Таким образом он иногда охотился на зазевавшихся архасов. А что? Шума нет, а если архас еще и лежит, то вообще замечательно. Ведь яд Кхаура не убивает, а просто парализует жертву. Только в данном случае времени у парня было очень мало. Ведь высокотехнологичный СКА араша первого, Явно был четвертого поколения, а значит и имел встроенную автоматическую аптечку. С какой скоростью она подберет антидот, ему неизвестно. То есть надо действовать очень и очень быстро. Единственное открытое место, которое можно было поразить, это лицо. Но все опять же упиралось в СКАФ. Не воспримет ли его автоматика летящий шип как угрозу? Тогда Скаф просто захлопнет шлем. Толку от такой стрельбы не будет. Немного подумав, Артём решил перехитрить автоматику Скафа. В этот момент как раз Скаараш решил выглянуть среди веток и поднес глазам какое-то устройство. «Неужели бинокль?» — успел удивиться парень, поднося к арту трубку с отравленным шипом. «Надо будет глянуть, может и мне пригодится». Шип, повинуясь потоку воздуха, покинул трубку и, пролетев разделяющее их расстояние, застрял в листве ветки, которую как раз отодвигал Скаараш. Дернувшаяся от толчка ветвь слегка дотронулась до лица охотника, дав кончику шипа оцарапать его. Первый оглянулся на ветку удивленным взглядом и осел, ткнувшись лицом в ствол дерева, за которым прятался. Быстро перезарядив трубку, Артем приблизился к нему и уже намеренно провел шипом царапину по его щеке. Теперь он был уверен, что тут не очнется ближайшие пять минут. После чего он нажал пару скрытых кнопок на скафе, давая тому приказ принудительно раскрыться. Такая функция предусмотрена специально для случаев тяжелых повреждений носителя, чтобы медики могли ему помочь. Пока Скав с легким шипением освобождал тело первого, землянин передвинулся немного в ту сторону, куда убежал второй. Как раз вовремя, потому что послышался треск веток под ногами бегущего охотника. Парень поморщился. Охотники. Одно название. Кто же так перемещается по местности, где за каждым кустом может притаиться какая-нибудь хищная тварь? Бранк! Там со сканером успел проговорить приближающийся второй, прежде чем выпущенный парнем шип вонзился ему в щеку. Резко затормозив, он поднял руку, видимо, чтобы вытащить его, но тут же рухнул, как подкошенный. Артем повторил с ним процедуру извлечения тушки. После чего связал обоих как дичь при помощи простой палки и веревок, и только потом двинулся в сторону, где, по-видимому, находился и глайдер. Пройдя примерно метров двадцать, Артем вышел на полянку, откуда доносились какие-то шорохи и тихая ругань. Сквозь этот фон землянин четко услышал повторяющийся зуммер старого сканера, который пищал все чаще. Гад электронный, видимо, меня заметил, раздраженно мелькнуло в голове у Артема. Интересно как? Ведь на мне шкура гарруза, а мой сканер меня в ней не видит. Он внимательно присмотрелся к месту, откуда доносились звуки. В центре поляны воздух слегка мерцал. — Вот оно, что ухмыльнулся мысленно парень. — Активная маскировка. — Ну, будем надеяться, что у них не стоит активного противодействия вторжению. Он начал медленно подползать к этой мерцающей зоне, когда все решилось само. Из мерцающего облака раздался звук удары, и раздражающий звук прекратился. — Говорил же Брангу, брать нормальный сканер надо. — Нет, этот хороший! — ворчая, возмущаясь из скрытого глайдера, вышел еще один скаараш. — Развелось скаарашей. Медом им тут что ли намазано? — сердито проворчал Артем, наблюдая, как падает, получивший в щеку отравленный шип скараж В глайдер он не пошел, так как понимал, что их всего трое. Да и кто знает, какая защита стоит на глайдере. Может, даже ликвидация. Дав команду Жуку приблизиться к этой полянке, он перетащил на нее трофейные скафы и связанных с карашей не забыв полностью их раздеть, сняв даже комбинезоны. Кто-то скажет, что это негуманно. Но Артёму было на это плевать. Эти ребятки шли за ним не для того, чтобы чайку попить в дружеской обстановке. Судя по тому, что он слышал, это их стараниями пропали шесть охотников, которые всего лишь хотели заработать. Точно так, как сейчас Артём. И они совсем не страдали от угрызений совести по этому поводу, так что их судьба была предрешена. Теперь только оставалась главная проблема. Нужно было выяснить, кто тут таинственный антранец — который так не хотел, чтобы Хагданцу удалась его задумка. Теперь оставалось только ждать. Пока он ждал, решил поставить на изучение следующие базы, ведь прошлое той ночью он учить закончил. В этот раз он выбрал искенты, кибернетика, программирование, а также дроиды и боевые дроиды. Ведь ему нужно научиться полностью управляться своим имуществом, Он даже не может с помощью своих ремонтников переделать жилое помещение на глайдере. Пока он этим занимался, один из скороша очнулся и начал изображать эдакую толстенькую гусеничку. — Почему гусеничку, спросите вы? — Так он же пытался уползти в кусты, передвигая, словно земная гусеница, рывками. Причем он даже не попытался повозмущаться или позвать на помощь. Быстро гад сообразил, что теперь он дичь. «Куда ползем?» Удар самодельным сапогом землянина угодил ему под ребро. «Тебя еще никто не отпускал!» Скайораж всхлипнул и замер. Артем прошелся к оставшимся без сознания и заткнул им рты кляпами, чтобы не мешали, если очнутся во время допроса. Потом отволок этого к дереву, к которому привязал его как сосиску. «Ты первый!» — радостно оскалился он, раскладывая перед жертвой свой набор юного доктора Ганнибала Лектора. Увидев это, Скаоражец скрипел зубами. На что землянин еще радостнее оскалился? «Матерый — это хорошо. Люблю таких разговаривать!» И радостно, потерев руки, взял первый нож из когтя Гаура. «Так, что мы имеем?» — думал он, отмываясь себя в обнаруженном рядом родничке кровь с карашей. Антранский торговец Рашастхар делает все, чтобы у хагданца ничего не вышло с его экспедициями. Но сам не отказывается от подобного, потому что в прошлый раз они на трупы охотников приманили трех барагов и доставили кристаллы. А зачем им кристаллы? Видимо, из-за той энергии, что в них накоплено. Кроме того, они разграбили их машины и разломали, делая вид, что на тех напали бараги. Это очень выгодно и просто, так как «Контранец» снабдил их маскировочным устройством и переносным ракетным комплексом, которым они, видимо, и расстреляли тот глайдер, что я уже нашел. А ведь они запрещены для использования на планете. Значит, контрабанда. Хотя, судя по маркировке, это последняя разработка военных, пятое поколение. Скорее всего, он агент СБ «Империи» Антран. Да, это больше похоже на правду. Дальше. У них стоит сканер, который видит даже через маскировку. Но дальность до объекта и направления выдает зумером. Эти «Орлы» для него даже Искин прикупили. Придурки. Кто же покупает для такого Искин пятнадцатого класса? На него хватило бы и пятого класса. Но это уже не его дело. Главное то, что они просто не успели отдать его программисту, чтобы тот настроил работу этого сканера и Искинта. Тогда бы у него ничего не вышло. Так, дежурный просто думал, что тот реагирует на них. Именно поэтому ему нужно изучить программирование и кибернетику. Если он сумеет состыковать Искинт и сканер, то к нему никто не сможет подобраться. Так, а что делать с этим ушлым торгашом? Ведь узнав, что Артём выжил, а его гонцы, наоборот, нет, он не успокоится. Всегда остается шанс, что они могли проболтаться. А так и есть. Он наверняка постарается достать выжившего. Любым способом. Значит, надо или ждать от него подлянки, или, что землянину больше нравится самому нанести первый удар. Попутно можно узнать судьбу тех трех кристаллов. А еще у него наверняка есть какой-нибудь тайник со специфическими вкусняшками, которые запрещены на планете, но у него есть. Значит, решено. При возвращении Артем шерстит антранца. Причем сразу, пока он не успел придумать что-то свое. Только надо все продумать, а то еще не хватало с местной СБ поцапаться. Хотя первый сообщил, что с ним они встречались, входя через черный ход в его магазин. И дал ключ. Хотя рисковать так, парню претело все его воспитание. Было очень четкое ощущение ловушки. Вот было и все тут. Так размышляя, он попутно прошерстил их глайдер на предмет плюшек. Ему достались. Визир. То самое устройство, через которое Скараш наблюдал за ним. Это действительно оказалась модификация бинокля с возможностью электронной стабилизации изображения. Ввиду древности его комплектующих, электроника в нем было настолько мало, что местные аномалии на его работу никак не влияли. Маскировочное устройство RH-5. Устройство маскировки пятого поколения, разработка империи Антран. Переносной ракетный комплекс аларза 54 4 Четырехзарядный ракетный комплекс пятого поколения Производство «Имберия Антран» Четыре кассеты для перезарядки Сканер жизненных форм «Барк-2» Сканирующие устройство второго поколения производства конфедерации «Делус» Судя по спецификациям, прошло модернизацию неизвестного умельца Искин пятнадцатого класса Терминал для работы с Искентом. Скафы. Два третьего поколения производства Федерации Нивей. Один четвертого поколения производства Империи Антран. Два тяжелых десантных бластера Федерации Нивей. Пятнадцать обоим к ним. Один Грухс. Грухс 616 полуавтоматическая крупнокалиберная винтовка для охоты на крупную дичь. Десять зарядных картриджей. Только как они с ней охотились. Ведь она при выстреле издает такой грохот, что только слепоглухой не заметит стрелка. Две двуствольные автоматические турели св 220 Устаревшие 20-мм автоматические пушки стреляют снарядами с гоксиевыми сердечниками. Шесть зарядных коробов, каждый на 500 зарядов. Фигня, конечно, по сравнению с моими фрей. Но хоть что-то. Их можно установить по бокам корпуса для создания дополнительного огневого заслона. Только вот как к Искенту подключить? Нужен проект, а за него платить надо. Кроме того, всегда остается шанс, что кто-то сможет перекупить проект и воспользоваться им против меня. Мне такое надо? Нет. Значит, нужно думать самому над решением вопроса. Мини-реактор Фри-4. Реактор для легкого корвета. Что он у них глайдеры делал? Другого, что ли, не нашли? Двигательная установка для средних глайдеров четвертого поколения. производства Империи Антран. Запас офицерских покуп Федерации Нивей. Неплохо жили, ребята. Все оборудование с машины врагов, ободранное дроидами, заняло место в грузовом отсеке Жука. Рядом рулонами одноразовой упаковочной пленки в которой он закатал истерзанные тела с карашей. В остатки их гладера он забросил разрубленное на несколько кусков ноги первого, чтобы местная дичь похозяйничала в нем. Отъехав на несколько километров, он через визиру увидел, как в ручье заскочило стадо рхасов, так что за следы в разграбленном гладере теперь он был спокоен. Тем более, что один из кровоточащих кусков он засунул на перекрытие. И теперь, чтобы его достать, они глайдер наизнанку вырвернут. Артем дал команду деду двигаться туда, где эти уродцы оставили две машины убитых охотников. Благо, что координатами они поделились. Подъехав к ложбинке, где должны были стоять глайдеры, землянин снова вышел из машины и чуть ли не ползком подобрался к краю холма и заглянул в нее. В центре ложбины стояли два средних глайдера. Судя по тому, что один из них лежал на боку, возможно, что сюда заходили в гости бараги, а то, может, и еще кто покрупнее. Внимательно осматривая территорию, Артем не забывал протоколировать происходящее. Ведь ему еще надо доложить заказчику. Внимательно осмотревшись и не заметив ничего подозрительного, он подобрался к брошенным машинам. Вокруг было тихо. Внимательно осматривая машины и продолжая писать все на нейросеть, он аккуратно вскрыл их и осмотрел внутреннее помещение. Как он и предполагал, внутри машин не было ничего ценного. Скаараши прошлый раз старательно разграбили их, сняли даже вооружение. Только вот почему не поставили на свою машину? Непонятно. Ведь тут наверняка стояли пушки помощнее их скорострелок. Все осмотрев и зафиксировав, Артем прекратил запись, ведь пришла пора рассчитываться. Вытащив из холодильника упаковки с останками с каарашей, он отточил их корпусом корпусам машин. Глайдерами назвать то, что от них осталось, было просто оскорбительно для жука. После чего залез на один из них и с собой все свое охотничье имущество. Имеются в виду дротики, духовая трубка с шипами и мечи. Теперь ему оставалось ждать. Только ждать.